Внезапно Эрмини Виктория громко расплакалась. Отец зло глянул на нее и, топнув ногой, вскричал. А ну замолчи, глупая! А Фермен рефермен обнял сестренку и привлек к себе. Наконец Виталия шагнула к сыну, по-прежнему безмолвно, не находя слов. Она потянулась к нему неловким, почти умоляющим движением. Тедор Фастен отстранился и спросил крикливо и раздельно. "Ноэми, ребенок, где они?» Виталия замерла. Дети вздрогнули. Не столько от смысла вопроса, которого, однако, со страхом ожидали, сколько от этого жуткого лающего голоса. Наконец, Анаре Фермен, собравшись с духом, глянул отцу прямо в глаза и ответил. «Она там, в каюте. Лежит с тех пор, как ты ушел». Теодор Фастен, больше ни о чем не спрашивая, спустился в каюту. Ноэми недвижно покоилась на кровати. Ее тело, будто раздавленное гигантским животом, страшно исхудало и усхло. Широко раскрытые, обведенные лиловыми тенями глаза, безучастно вперились в потолок. От нее не пахло ничем особенным, разве что самую чуточку селитрой. Теодор Фастен почувствовал, как кровь бросилась ему в голову, и жестокая боль, так часто мучившая его, стала совсем нестерпимой. И вдруг его обуял приступ того нечеловеческого ужасного смеха. Но Эми медленно повернула голову на шум, и долгим бесстрастным взглядом уставилась на хохочущего человека, ничем не проявляя своих чувств. Впрочем, миг спустя они всколыхнули скорее ее живот, чем лицо. Внезапно у нее начались схватки, но даже и теперь ее живот, казалось, жил отдельно от остального тела. Он трудился в одиночестве, тогда как голова и прочие члены по-прежнему бессильно лежали на постели, словно им не доставало сил, чтобы участвовать в тяжкой работе деторождения. Сам Теодор Фастен который помогал жене при первых и вторых родах, даже не шевельнулся, не подошел к ней. Все происходящее не касалось его. Оно было либо слишком близко, либо слишком далеко от него, чтобы ему захотелось вмешаться. И он так и остался в углу каюты, сотрясаемый своим безумным смехом и болью, терзавший мозг. После почти двухлетнего пребывания в материнском чреве ребенок вышел очень легко, несмотря на крайнюю слабость матери. Виталии самой пришлось справлять обязанности повитухи, совсем, впрочем, необременительные, ибо все кончилось почти мгновенно. Вот только появился из чрева Ноэми не живой младенец, а соляная фигурка. Свернувшийся клубочком новорожденный был сплошь покрыт толстой соляной коркой. Роженица не обращала никакого внимания на происходившее. Казалось, она даже не заметила, что разрешилась от бремени. Раздутый столько времени живот опал с сухим треском лопнувшего воздушного шара так и не извергнув ни крови, ни вод. Виталия изумленно разглядывала странное подобие младенца, лежавшее у нее на руках. Приготовленная корыта с чистой водой, пеленки и свивальники выглядели рядом с ним дьявольской насмешкой. Однако она все же попыталась запеленать, крошечное окаменевшее тельце, в полголоса напевая печальную колыбельную.